Глава 4. Моя попытка. Номер 3. Адепт Дагмар. будьте любезны, расскажите нам порядок действий и область применения заклинания сокрытия. Магистр Рангвальд, вернее, ректор Рангвальд, но во время занятий было проще называть его магистром, расхаживал по аудитории, заложив руки за спину и смотря поверх голов. Вроде как на доску, а сам, вот нутром чую, следил, кто и чем сейчас занят. Внимательно слушал, писал конспект или играл в магические кости, как Гантер и Уоттер, которым как раз за это и прилетело. С приходом в нашу тихую Академию Адалайн, главного, хоть и в отставке, тёмного мага Империи Ансгара Рангвальда, боёвка стала обязательным предметом для всех, даже для тех, кто в принципе не связан с боевиками. Для всех, без исключения. А ещё обязательными стали средства боевой защиты, выживание в экстремальных условиях, усиленный курс восстанавливающих зелий и так далее и тому подобное по списку. Короче, всё, что могло, хоть как-то быть связано с боевыми искусствами. Только на кой шурх всё это нужно, зельеварам и лекарям ума не приложу. Тогда, три года назад, Ребята, хотя в большей степени девчонки, тихо возмущались, что боёвка нужна не всем потоком подряд, а только некоторым. Хотели даже писать гневное письмо самому императору, но ректор быстро убедил их в важности и нужности своего предмета, просто в один из дней организовал практику, закинув всех возмущающихся в ледяные чертоги Норгларда и оставив без средств связи и защиты. Жёстко? Да бессердечно и ещё бы. Возмущение тогда было столько, что целый месяц вся академия жужжала, как потревоженные дикие пчёлы. Обсуждали и осуждали поступок ректора, но зато больше с ним спорить никто не осмеливался. Конечно, кому охота морозить свою бесценную пятую точку в вечной мерзлоте? Тем более после нескольких часов фактического выживания в нереальных условиях и потенциальной встречи с дрейгами. Ребятам повезло. Дрейгов они не встретили, но урок усвоили. И теперь пыхтели, кряхтели, ворчали, но на занятия ходили исправно. В нашей академии Адалайн обучались молодые драконы, которые после её окончания должны были поступать на императорскую службу. Направления были разные, но очень полезные и важные. Например, менталисты, которые нередко шли в отдел контроля магии, Зельевары же грезили попасть лично в отдел ядов и противоядий к самому императору. Артефакторы, портальщики, некроманты и ещё много кто. И особенными выскочками, ох, простите, отличными адептами выделялись боевики. Куда уж без них. Они были чуть ли не привилегированным потоком, элитой, которую все должны уважать, почитать и в ножке кланяться. Почему? Да просто все боялись получить молнии или лёгким пульсаром по задней, то есть по мягкому месту, чуть ниже спины. А учитывая специфику юмора доблестных будущих защитников Империи, сесть бедолага потом не мог неделю, если не прибегал к ним сам за проверенным средством от гемор от ушибленного места. Но зато теперь, когда все научились метать ответные молнии и запускать пульсары, наши элитные воины притихли, как зайцы перед дрейгами, так как тоже начали получать ответку. Но духом не падали, и с каждым годом изворачивались, но старались придумать что-то поновее и позабористее. У всех факультетов были основные обязательные дисциплины, и только с четвёртого курса шли профильные, разделяя нас на потоки. На моём потоке учились мозгоправы. Ну, это на внутреннем академическом языке. А так мы гордо именовались «менталистами». Помимо менталистики, мне очень хорошо давались зелья, так что я посещала и их дисциплины. Мечтала попасть в министерство, в отдел по изучению проблем драконов, связанных с оборотами. В этот отдел требовались и менталисты, и артефакторы, и зельевары, и заклинатели, и ещё много кто. Ведь природу такого феномена только изучают, и вход идут любые средства. Родители уже давно смирились с моим рвением пойти работать. Просто замуж я не собиралась, тем более за Дита. И прозябать в четырёх стенах, угождая при вереде мужу, тоже не планировала. А вот пытаться найти причину невозможности оборота многими потомственными драконами — это другое дело. И таких, как мы, с каждым годом становится всё больше. А как раз главным предметом в Академии был оборот и контроль второй ипостаси. Правда, не все адепты могли его посещать по причине неполноценности невозможности этого самого оборота. К таким неполноценным относилась и я. Не было у меня второй ипостаси с рождения, и никто не мог понять, почему. У таких, как я, была параллельная дисциплина, управление дрейгами, дикими драконами. А попросту мы были наездниками, менее ценными в империи, но главное, мы всё равно обучались здесь и имели шанс попасть на престижную работу. Ведь умение оборачиваться могучим зверем не было нужно показывать ежедневно. Это важно в основном для боевиков. И вот сейчас у нас было сдвоенное занятие с теми самыми боевиками. Практическое. Но сегодня ректор от чего то решил начать с теории. «Итак, адептка», — отвлек он меня от мыслей, возвращая в аудиторию, к себе любимому и несравненному. «Ну, отвлеклась, да, совсем немного». Имеет же право, адептка, задуматься. Да и к тому же, с чего бы ему проверять мое знание по заклинанию сокрытия а? Не иначе, как вспомнил, мое фееричное появление из-под его кровати. Ведь тогда нам не было именно оно. Я, быстро вскочив со своего места, выдала заученную еще в магической школе теорию. Для активации заклинания сокрытия или маским, не требуется затрачивать много магической энергии, оно доступна даже детям при должной подготовке. «Какой именно?» – бесстрастно спросил ректор, так и не удосужившись на меня посмотреть. «В первую очередь необходимо выбросить все лишние мысли из головы. Если они там есть», – надменно спросил Карс под смешки боевиков. «Вот же, гад летающий, ну ладно». Действительно, не каждый может похвастаться наличием мозгов, Кому-то их пульсарами ещё на первом курсе отшибло. Не осталось я в долгу, и теперь уже засмеялись остальные ребята. «Если вы оба сейчас не прекратите пререкаться, останетесь на внеочередную отработку. Касается всех, кто не слушает лекцию», — сказал, как отрезал. После этого в аудитории воцарилась идеальная тишина, и все взгляды вновь были направлены на меня. Ну и несколько томных от девушек на ректора. «Продолжайте». Итак, прокашлившись, продолжила я: "Нужно очистить голову и потянуться к внутреннему источнику. Зачерпнуть нужное для заклинания количество магии и начертить мысленно или с помощью рук специальный рунный символ. Именно он скроет мага от всех. Способ активации зависит от должной подготовки и уровня мага. Ребенку необходимо начертить руну ручками, и первое время заклинание сокрытия держится недолго". Чем старше и опытнее маг, тем проще ему оно даётся. Ордахам и высшим магом можно лишь подумать, и оно активируется. «Верно, адептка», — усмехнулся ректор, обернулся, посмотрел на меня и... исчез. «Вот шурх», — сказала на свою голову. «И где его теперь искать? В какой части аудитории? По аудитории прокатилась волна шепотков и удивлённых вздохов, ещё бы! Так нас ещё не проверяли». Опытных магов и тем более ордахов невозможно обнаружить. Этот навык приходит с опытом, сказала уже непонятно кому. Вернее, понятно, невидимому ректору. Он ведь все равно меня услышит. Хотя лучше бы исчез куда-нибудь подальше и на подольше Может, и отработку проходить не пришлось бы. В каких областях оно применяется, раздалось отовсюду сразу. Несколько адептов взволнованно заозирались и зашептались с новой силой все же не каждый день перед ними исчезает ректор и незримо следит непонятно откуда. Во всех заклинание сокрытия нужно как в бою, чтобы скрыться от врагов, так и в быту. Чтобы скрыться от ухажёров, усмехнулся ректор, оказавшись прямо за мной, вызвав предательскую толпу мурашек. Я даже вздрогнула, резко обернулась и задержала дыхание от неожиданности и от внезапно окутавшего меня ледяного аромата. «Ой, мама! А чего это он вдруг подкрадывается, да ещё и сзади, напугать решил? Или поиздеваться? а Вот скорее второе. Знает же, как на него многие адептки реагируют. И точно издевается, гад, проверяет реакцию. Ух, драконище!» «И чего это от ухажоров С чего вдруг такие мысли по отношению к прилежной и очень даже дисциплинированной, правда, не в последнее время, адептке?» «Да, я симпатичная девушка, с длинными густыми каштановыми волосами, большими зелёными глазами, очаровательным личиком, но это не значит, что ухажёров у меня нескончаемый поток. Хотя, конечно, есть такое дело, но я его сама прореживаю. Не допарни мне, учиться я хочу. И точка». «Скорее от ректора. Тихо, но так, чтобы его точно услышали», сказал этот мерзавец Дитмар, чем вызвал всеобщий тихий смех. Вот шурх недоделанный. Ведь тут каждый понял, что он имел в виду. О моём задании не знает, разве что глухой и слепой. А таких у нас в Академии не было. Я тоже, тихо, но довольно отчётливо, скрипнула зубами и сверкнула в его сторону гневным взглядом. Не проняла. Как сидел с наглой ухмылкой, так стал ещё наглее. Заехать бы ему. В быту оно может применяться, в Министерстве магии, например. отчеканила я гордо задрав подбородок и смотря прямо перед собой. Вот появился бы ректор, было бы проще, а так ощущение, что сама себе рассказываю. На закрытых слушаниях, если это разрешено дознавателями, в магических лавках, если нужно поймать вора, и во многих других областях. Для менталистов это вообще первостепенный навык. Находясь на службе у его императорского величества, часто можно попасть в такие дела, что там не только сокрытие понадобится, но и многое другое. А мужчинам, — сказала я чуть громче и в сторону его академического наглейшества, — чтобы трусливо избегать от мужа-любовницы. Я не видела, но всем своим существом ощутила прожигающий взгляд. Если бы Дит мог, он бы точно применил заклинание «Из гори» и с удовольствием прожег во мне настоящую дыру. Но, увы и ах!» Ректор за такое своеволие точно упечёт далеко и надолго. Что даже отработка покажется сущим пустяком. «Вполне возможно», — усмехнулся Ансгар, наконец отойдя от меня подальше и давая спокойно выдохнуть. «Теорию вы хорошо выучили, адептка Дагмар, но вот с практическим применением у вас проблемы, как и у многих из вашего потока». Поэтому тема сегодняшнего задания — менталисты будут прятаться, используя заклинание сокрытия, а боевики — искать, используя свои навыки поиска противника. И очень редко можно использовать легкие стихийные пульсары для вывода из строя. Более серьезные заклинания использовать запрещено. Это уже им. По рядам прошелся недовольный шепоток. Они и так нас недолюбливают за чтение мыслей на расстоянии. Ведь защитные артефакты были не у всех, и сейчас намеревались отыграться. Только Заву и Рейн ободряюще подмигнули, словно давая гарантию, что не тронут. «Пока мы не начали, кто сможет меня найти, получит высший балл по боёвке за полугодие и будет освобождён от сегодняшнего занятия», — пророкотал ректор на всю аудиторию. «У вас пять минут. Начали». «О, что тут началось!» Адепты загомонили так, словно находились на базаре посреди дня и торговались за очень выгодный товар. Прямо-таки бесценный. Ну ещё бы, получить высший бал у ректора просто так доселе не удавалось никому. Да и не просто так тоже. Он был до того дотошный, что мог даже вполне себе опытных боевиков загонять так, словно они, зелёные первокуры. Некоторые особо ушлые начали вскакивать со своих мест и применяли специальные поисковые чары. Однако уровня магии им всё равно не хватило. По крайней мере, на Ордаха они не подействовали. Закончили. Не справился никто, — сказал Ансгар через отведённое время, стоя прямо у входной двери и становясь видимым. А теперь все марш на полигон. Занятия с ректором всегда отличались особой атмосферой. Одно дело боевики, которые чуть ли не с рождения заточены под технику ведения боя где и что нужно швырнуть запульнуть или применить иной стратегический ход все же остальные факультеты от боевки были далеки скорее до определенного времени понятия не имели даже о существовании пульсаров заклинаниях обездвиживания стазиса и прочих а если бедолаг заносила на полигон где тренировались боевики, то обычно адепты просто сбегали вернее применяли стратегическое отступление «Но зато теперь у нас появилось полное разнообразие». «Итак, адепты, распределились по потокам друг напротив друга», — горкнул Ансгар на всё поле. «Менталисты, ваша задача — остаться незамеченными. Вы можете стоять на месте или передвигаться в пределах пятого полигона. Деревья, овраги и прочие места отсидки использовать можно, но не нужно. Не забывайте, они — самая лёгкая мишень». Боевикам запрещено действовать вне устава Академии и использовать заклинания высшего или первого порядка, вроде магического зрения. Это проверка ваших знаний, полученных за 4 года обучения и умений. На все вам дается 10 минут. По прошествии этого времени, те, кто пройдет дистанцию и не будет обнаружен, сдаст промежуточный экзамен автоматом. Кого обнаружат 5 раз, вылетает с практического занятия. Все понятно. По рядам мозгоправов, как любили называть наш поток внутри Академии, прокатилась нестроенная «да». Тогда как боевики слаженно гаркнули. Но воодушевление всё равно ощущалось даже среди нас. Ну ещё бы, сдать экзамен автоматом у магистра Рангвальда — это верх удачи. А вот я приуныла. Уже поняла, что такая роскошь мне точно не светит, ведь у меня действительно довольно плохо получалось маскироваться. На двойной вылазке я постоянно обновляла его. Да и Виора помогла. Но сейчас ректор на меня так внимательно смотрел, что никакие уловки точно не сработают. Начали. Все мозгоправы тут же сотворили простенькое заклинание сокрытия и прямо на глазах стали исчезать. Тогда как я чуть замешкалась, но ну, не давались мне заклинания с первого раза, хоть ты тресни. Так что парочка пульсаров уже полетела в мою сторону. От Дита, Таона и Карса, кто бы сомневался. Но занятия по боевым искусствам я посещала исправно и смогла одно отразить, а ещё от двух увернуться, а следом переместиться в более безопасное место и затаиться. И вот теперь началось самое интересное — продержаться отведённое время и никому не попасться. Боевики, чтоб они сквозь землю провалились, Выбрали как раз запрещенную тактику. Они палили пульсарами во все стороны, без остановки. Естественно, сразу четверо наших ребят тут же выбыли с полигона. А Герион даже сделался видимым и с претензией подошел к ректору, пожаловавшись на беспредел боевиков, за что тут же был закидан шарами со всех сторон. «Задание провалено, адепт Картран», — спокойно сказал магистр. «После я вынесу свое решение по вашему вопросу». Герион выругался, гневно посмотрел на боевиков, вкладывая во взгляд всё то, о чём думает, но с дистанции сошёл. Мы же продолжили забег с препятствиями, ловко уворачиваясь от всё более и более изощрённых и жёстких атак. Шантель спряталась за дерево в надежде, что оно её защитит, но Таон, этот дракон напыщенный, тут же запустил в него несколько водных пульсаров, А после холодного и неожиданного душа Шанти сама себя выдала, громко взвизгнув, за что и поплатилась. Ещё трое гад-боевиков тут же направили на неё свои пульсары, выбивая с дистанции. «Адептка Моори, для вас испытание закончено», — прокомментировал Ансгар, следя за творившимся беспределом с небольшого пригорка. И никак на это всё не реагировал Шурх его подери. Только треть из всех боевиков — действовали согласно выданным правилам, отслеживали передвижения не закидыванием пульсаров, а используя полученные за все годы учебы навыки. Боевики, видя, что время на исходе, а добрая половина менталистов еще в строю, словно озверели, особенно детмар. «У тебя не получится спрятаться, Астрид, только не от меня», говорил он с горящими глазами и кривой ухмылкой, словно точно следя за моими передвижениями. «И задание выполнить не получится, я тебе гарантирую». но это мы ещё посмотрим». Я зайцем скакала по полю, стараясь и не привлекать внимания, и вовремя уворачиваться от летящих со всех сторон пульсаров и молний. Боевики тоже были не промах, подмечали всё вплоть до примятой травы под ногами и задетой ветки, а затем прицельно били. Не больно, нет? Скорее, обидно и неприятно. А ещё... Всё это сопровождалось смешками и шуточками, на которые ну очень хотелось ответить, и не словом, а пульсаром, стерев надменные выражения с наглых физиономий. Но мы сдерживались изо всех сил, проявляли просто верх выдержки и стойкости, а ещё скакали по полигону, не хуже якушских чехвостиков, петляли и путали следы, и только раззадоривали наших бравых козликов, которые по какой-то нелепой причине называют себя драконами. «Я тебя всё равно достану, Астрид, ты всё равно будешь моей!» В очередной раз крикнул Дитмар. Вот точно специально злит и выводит на эмоции, чешую даю на отсечение. Решил, что отвечу? Или разозлюсь и запульну в ответ чем-нибудь, тем самым себя выдав? Ха, как бы не так. Я сегодня само спокойствие и доброта. С отменной памятью и выстраиванием хорошей такой забористой месте «Получишь ты ещё меня!» Как же, если только в своих мечтах? Я пропустила колкую речь мимо ушей и выбрала другую тактику. Сейчас Дид отслеживает мое передвижение, подмечая примятую траву, дуновение ветра и даже дыхание, чтоб его. Так что я применила заклинание легкой левитации и поставила заглушающее заклятие. Магистр Рангвальд ничего не говорил по поводу их использования, только что нам надо скрыться а боевикам искать, так что в прятках и на полигоне все средства хороши. Произнеся нужные формулы, я с удовлетворением отметила, что чуть приподнялась над землей и нахожусь буквально в нескольких сантиметрах от неё. Прекрасно, просто замечательно, вот теперь Дид меня точно не сможет вычислить. Однако он оказался еще более настырным, чем я думала. Дид это понял, зарычал и буквально озверил. Начал выпускать один пульсар за другим, причём уже во все стороны, лишь каким-то чудом не задевая меня. «От меня не ускользнёшь, я тебя всё равно достану». Как бы не так. Однако через мгновение в его взгляде что-то неуловимо переменилось. И вот он уже в предвкушении оскалился и смотрел прямо на меня. а Вот ведь шурх проклятый. Он перешёл на магическое зрение, а это, между прочим, ректор применять запретил. Но Диту, по всей видимости, на запреты ректора было чихать с астрономической башни. Теперь петлять от него было практически невозможно. Он видел меня всю и подмечал любые передвижения. Шаг влево, и туда же летит огненный пульсар. Прыжок вправо, и здесь уже три пульсара. А при попытке применить более мощную левитацию, этот гадёныш сбивает меня магическим вихрем. «И всё бы ничего!» но при падении я особо неудачно приложилась плечом. «А танц!» — выругалась. «Да, не сдержалась. А как тут можно сдержаться, когда этот гад в открытую применяет запрещенное заклинание? Да еще и такой мощи, что я не только плечом приложилась, но и кубарем покатилась в небольшой овраг, отбив себе все бока и пятую точку. Вот именно сейчас порадовалась, что мы не на третьем полигоне». Там у нас такой овраг есть, что при падении кажется, что летишь как минимум в бездну ко всем шурхам. И тут же в эту самую секунду, как я оказалась на самом дне, побитая, несчастная и грязная, над всем полигоном разносится громогласная. «Убиты, адептка Дагмар, испытание не пройдено». Вот шурх проклятый. Это я и так поняла. Еле поднялась, отряхиваясь от пыли и веток, и придерживая ушибленную конечность, одну из них, а заодно прожигая в этом ухмыляющемся гадёныше дыру. Да, как только я перестала концентрироваться, вся шелуха в виде заклинания сокрытия мигом с меня сползла. Так что этот чешуйчатый гад точно меня видел. Но вот почему такая несправедливость. Это его наказать должны, а не меня. А ему, получается, прощают любое своеволие, Когда над полигоном вновь раздался магически усиленный голос ректора, объявивший, что проверка на прочность окончена, ко мне тут же подбежал Заву с Рейном, подавая руки с обеих сторон. Могла бы подняться и сама, но при каждом неосторожном движении спину простреливала острая боль. «Так, похоже, я себе что-то сломала. Или нет, скорее, ушибла, но сильно». Теперь, если виори не позволят меня подлечить на месте, придется в лекарское крыло топать. К коллекарям, ой, то есть к практикантам. Или, если не дойду до своей комнаты, там у меня одно чудесное зелье припасено, сделанное собственноручно, по личному, множество раз проверенному рецепту. Оно любые синяки и ушибы убирает за считанные минуты. Правда, сколько подоб, то есть добровольцев, поначалу на себе испытывали предыдущие, не очень удачные варианты, даже не сосчитать. Но это мелочи. Заву с Рейном меня вытащили и, взяв подобие руки, повели в сторону появляющихся со всех сторон полигона адептов. Интересно, многим вообще удалось сдать проверку? «Прошу оба потока подойти ко мне», — проговорил ректор и подождал, когда его указания выполнят. Я предусмотрительно встала как можно дальше от детмара и от ректора заодно. Внимание этих двоих мне сейчас точно не нужно. Итак, подведя итог, могу сказать, что я разочарован. Да ну, кто бы сомневался. За полных четыре года обучения вы не смогли усвоить простейшую программу. Хорошо, не за четыре, а за три, — поправил себя он. Год до моего назначения в Адалайн можно не считать. Но это позор, причем не только менталистов. Если до сих пор боевики нахально ухмылялись, то на последнем предложении уставились на ректора с одинаковым выражением лица. А то он еще и переспросил, не послышалось ли им. Что, не привыкли проигрывать? Да, ничего, все бывает в первый раз. Вы не ослышались, адепт Рекхэм. задание большинству боевиков провалили с треском. Итог. На экзамен могут не приходить, лишь пятеро из вас. Это Заву Шельсин Майнийский, Рейнард Асхалонг, Виора Фалберт, Карстен Ламарк и Гантер Вальбек. Ага, трое боевиков и двое менталов. Не густо, но зато не так обидно. Остальные будут проходить практику до тех пор, пока эти навыки не будут получаться у вас с одной лишь мысли. Что касается запрещенных заклинаний, Секундная пауза и быстрый темный взгляд в сторону нашего академического короля. «Адепт Розетальс, остаетесь после занятия убирать полигон. Всю неделю. Может, труд поможет вам понять, что пренебрегать правилами чревато последствиями». «Но, господин ректор, две недели», — совершенно спокойно ответил Рангвальд, и я еле сдержалась, чтобы не расплыться в победной улыбке. «Ну вот, вот же», — наконец первая хорошая новость за последнюю неделю захотелось даже подойти и от души расцеловать душку ректора в обе щеки за такое справедливое решение принято господин ректор процедил детмар прожигая во мне довольный и почти счастливой настоящую дыру а вы адептка дагмар повернулся ректор ко мне снова заставив замереть словно заяц перед дрейгом вы действовали хорошо и слаженно в данной ситуации даже с учётом контроля магическим зрением, но допускали очень много ошибок. Вы будете приходить на практику каждый день после занятий и перед отработкой. И желание его расцеловать пропало так же быстро, как и появилось. Было желание завопить. Но почему снова я? Ведь не я одна тут попалась, а практически весь поток. Но стиснула зубы и промолчала. Почему? Да не хотелось нарваться ещё на какие-нибудь допы. «С ректора останется за пререкание добавить пару-тройку отработок или внеурочных занятий». Только кивнула и посмотрела на этого доброго и хорошего, понимающего, настойчивого, справедливого, даже слишком справедливого ректора гневным взглядом. Издевается ведь гад. По глазам вижу, что дать мне дополнительную нагрузку его только забавляет. А теперь, свободные адепты, на сегодня занятия окончены. «Ну-ну» для кого окончены, а кому ещё на отработку идти и коварный план выполнять. И последнее как раз в приоритете. Хорошо хоть до колокола, ещё есть несколько минут. «Магистр Рангвальд, а не подскажете, на что мне стоит обратить внимание на следующих тренировках? А техника? Техника у меня в порядке? И тактику я правильную выбрала? Ага, вот первый участник нашего плана». К ректору, пока мы все еще не разошлись, подлетела к яра, преграждая путь и буквально засыпая вопросами, а заодно очаровательно хлопая ресницами. Ректор надо отдать ему должное, хоть и не любил всяких назойливых девиц, да еще и кокеток, но стойко выдержал нападки и даже отвечал. — Кратко, но емко, по существу. «Однако я его не слушала, как и не смотрела, какой именно работой сейчас загрузили нашего бедного академического короля». Развернулась и бодро, ну, насколько позволяли отбитые бока, пошла в сторону академии. От взора ректора и оставшихся адептов меня тут же заградил своей мощной грудью Рейн, встав прямо за моей спиной и скрестив руки на груди. А еще подоспели Виора, Заву и Мейнор. Они следующие». План запущен, теперь счёт пошёл на минуты. Путь в академию я решила проделать не через главные ворота, а через запасные, рассчитывая, что там будет меньше прогуливающих лекций адептов. И оказалась права. Вокруг академии было тихо, пусто, бездраконно, как и внутри учебного корпуса. Хм, даже странно. Впервые на моей памяти наши адепты, даже самые отъявленные прогульщики, сидят по аудиториям и грызут гранит науки. Однако не успела я порадоваться, что не придётся оправдываться, куда это я резво бегу, прихрамывая на одну ногу под окончание занятия, как из-за угла мне навстречу вышли двое хороших знакомых с параллельного потока. «Астрид, куда спешишь?» «Брунс, высокий, белобрысый, добродушный качок» который в своё время не смог поступить на боевой факультет и теперь довольствовался заклинателями. Так ему говорить о своих ушибах нельзя, ни в коем случае. Помимо заклинаний он ещё вовсю тренировался с лекарями, считая, что обязательно сможет вылечить то, что другим не под силу, однажды, когда-нибудь. Но точно не сейчас. Уж лучше я доковыляю до своей комнаты или к нормальным лекарям, чем отдамся на милость этому Брунсу. Тогда не только синяки придётся выводить, но и голубой или розовый цвет кожи. Или крапинки какие-нибудь. В общем, только проблем наживу. Да, забыла доклад по рунологии. Надо взять до занятий. Ты же знаешь Готлуба, он все мозги проест за такую забывчивость. Подмигнула парням и, не оглядываясь, поковыляла дальше, очень стараясь идти как можно более прямо. И пусть что наврала. И про предметы, про забывчивость проверять не станут. Может, тебе левитации подсобить, спросил посмеиваясь Сигман, его лучший друг и проидоха. Хоть и неплохой заклинатель и воздушник, но спасибо, думаю, и сама справлюсь. Может, левитация и была бы очень даже, кстати, но зная шуточки наших мальчиков, лучше обойтись без неё. А то закинут ещё на башню полётов. Попробуй спустись оттуда вовремя. А времени на кражу века остаётся всё меньше. «Интересно, кто сейчас занимается отвлекающим манёвром? Мы договорились с ребятами, что они по очереди будут задерживать ректора, пока я буду пролезать в его покои, сегодня, в пятницу, между двумя лекциями, фактически на глазах у адептов и магистров, но именно на это и шёл расчёт. Посреди дня никому нет дела до слежки за личными покоями, все находятся на занятиях, и я очень надеялась на удачу». Так, судя по времени, от Кьяры он уже успел отделаться, но ей на смену должен прибыть Заву с Мейнером и кучей вопросов про начало тренировочных полётов, а затем Виора с практическими занятиями по боёвке. Этого времени должно хватить, чтобы добраться до преподавательского крыла и пробраться к ректору, но я уже говорила, что мне не может вести всё время. Так вот, повторюсь. На подходе к статуе Гериона Мудрого, основателя Академии, меня и застал, нет, не адепт ли магистр, колокол, возвещающий об окончании занятия, будь он не ладен Шурх, а вот это уже плохо. Хотела, но не успела набросить на себя заклинание сокрытия, хотя при моей усталости оно всё равно долго не продержится, и я привлеку только больше ненужного внимания» так что мгновенно застыла на развилке прямо перед величественным бронзовым мужчиной со свитком академических правил в руках и сделала вид, что они, то есть правила, мне ну очень интересны, как и сама статуя. Хотя эти правила висят в каждой комнате общежития и уже порядком набили оскомину. Просто тут же со всех сторон начали высыпать адепты, заполняя коридоры шумом и любопытными взглядами. Мне же пришлось сделать вид, что я никуда не спешу. Совсем. А разглядываю статую, да, тщательно разглядываю, основательно так, подмечая любые детали. О, а вот тут скол, оказывается, есть, а я и не замечала. Адептка Дагмар, почему не явились во вторник на дополнительное занятие по менталистике? Шурх побери. Напряглась, судорожно соображая, куда можно нырнуть от вездесущего взгляда магистра Вельфа, но, как назло, он меня точно заметил и направлялся прямиком в мою сторону. «Эм, а я была на отработке». И ведь не соврала ни капельки. Всю неделю посещала эту шурховую отработку вместо того, чтобы прилежно учиться и развивать свою силу и навыки. «Это я знаю», — отрезал он. «Я вроде как сказал магистру Брумсу, чтобы в этот день он не нагружал вас, отпустил раньше. Вы ведь знаете, что пятый курс для вас самый важный». «Вы уже перехотели поступать в отдел по изучению оборотов?» «Конечно нет, магистр, но в этот день меня не отпустили». «Правда, не отпустили, не вру совсем. А после Брумса у меня попросту сил не осталось идти ещё и на допы. Да и закончились они к тому времени». Магистр нахмурился, осмотрел меня с головы до ног и кивнул каким-то своим мыслям. «Да, Брумс перегибает палку в своих отработках». «Значит, будем разговаривать с ректором. Надо его дождаться». «Ой, мамочки, только не говорите мне, что он прямо сейчас и прямо тут собирается его дожидаться». «Не надо дожидаться. Совсем. Вы же мне весь план нарушите. Даже дыхание задержало, ожидая продолжения или, скорее, своего вердикта. Но не сейчас. К сожалению, мне нужно срочно отлучиться по делам». «Уф, у меня словно камень с плеч упал» но вечером я обязательно к нему наведаюсь, и если понадобится, вызову и вас. Ну, положим, меня вызывать не обязательно, совсем-совсем, особенно после того, что я сейчас натворю, то есть сделаю, а вот отделаться от отработки очень даже хочется, хотя бы на один день. Так что я искренне поблагодарила магистра и проводила его взглядом. Так, времени осталось ещё меньше и до звонка, и на моё задание скорее бы уже все разбрелись по своим аудиториям. Кто-то здоровался, кто-то просто проходил мимо, но пока, хвала Илларии, никто не останавливался. Может, мне повезёт, и больше никто не... «Эй, привет, Астрид!» «Ты чего это, Гериона, разглядываешь?» «Не остановится рядом». Да, рано обрадовалась. «Ролл, ну вот какого шурха тебе надо? Шёл бы себе дальше, на следующую лекцию, но нет». Этот парень всегда был любопытный. Совал свой длинный нос в любую щель. «Виору жду», — мигом нашлась я. Договорились встретиться, а она опаздывает. «А, ясно. Так у вас же совместное занятие было. Боёвка, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься. Как всегда, знаешь всё обо всех. Да что ж ты такой дотошный? А я в лекарской была. М -м -м, ушиблась сильно. Меня раньше и отпустили. И ведь опять не врала». Даже если полезет перепроверять и переспрашивать, ребята дружно это подтвердят. Все, кроме самих лекарей. Сильно ударилась. А, вижу, да. Но ты же у лекарей была. Чего тогда у тебя тут синяк? И тут, и здесь тоже. Вот шурх. Забыла совсем, что приложилась-то я хорошо. Мощно так, со вкусом. И скула тоже болит теперь, светя всем прохожим ссадинами и синяками. И ведь резонный вопрос. Если я была у лекарей то почему не вылечила их? О, а на руках сколько? Слушай, Ролл, у тебя сейчас какой предмет?» Прервала дотошное разглядывание своих боевых отметин. «Так тоже боёвка», — стушевался тот. «Ага, боёвка. Вот это как раз и хорошо». «Так вот, что я хочу сказать тебе, Ролл. Ректор сегодня уж очень м -м, дотошный, гоняет всех по полигону и даже поблажек не даёт». «А ты...» «А я — исключение, счастливая и единственная», — вновь перебила. Всем остальным повезло меньше. Он даже Дита после провальной проверки навыков заставил полигон расчищать. «Представляешь?» «Да ну, Дита, серьёзно. Он же идеально боёвку всегда проходит», — вклинился подоспевший Парс. «А сегодня сдал позиции, да». «Так вот, не советую вам опаздывать. Ректор с вас три шкуры сдерёт». Ребята переглянулись — поблагодарили и чуть ли не бегом отправились в сторону полигона, на ходу крикнув слова благодарности. Вот и правильно. Нечего тут стоять, а то мешают и драгоценное время отнимают. Мне всего-то нужно направо от статуи повернуть. Именно там находится преподавательское крыло, но делать это на глазах у целой толпы любопытных адептов с длинными языками лучше не стоит. Тут же по всей академии разнесут — Просто что могла забыть адептка у магистров посреди дня? Ей учиться полагается, новые знания получать, а не по спальням шастать. Ой, по комнатам, по личным комнатам. Что ж мне эта спальня покоя не даёт? Правда, свернуть в нужную сторону я всё ещё не могла. Адептов в коридоре оставалось ещё очень много. «Ну давайте же быстрее, мне ещё самой на занятия нужно». Пусть магистр Ирвади — худосочная дама средних лет и не гоняет палкой за опоздание, но от лишних вопросов, что, где и почему, не откажутся. Пока все расходились, я успела изучить эту статую вдоль и поперёк. Причём несколько раз. Больше ко мне никто не подходил, не спрашивал и не отвлекал от увлекательного занятия. И когда в коридоре стало тихо, я быстро прошмыгнула за статую в преподавательское крыло. И вновь у меня было ощущение, что за мной наблюдают. Паранойя, что ли, уже развелась. Похоже, Элария мне сегодня благоволит. Коридор преподавателей оказался пустым и безжизненным. Даже извечно опаздывающего магистра Медока не было. Я слышала лишь свои шаги. Честно, я не часто бывала тут при свете дня. Как-то не доводилось заглядывать в личные покои магистров и тем более ректора. Две ночные вылазки не в счёт. Там мне было не до интерьера. Только один раз заглянула, еще на первом курсе. Тогда мне пришлось давать показания по поводу выходки Гарса еще архимагу Бронгальскому, нашему предыдущему ректору. Но, честно говоря, мне тогда не хотелось ничего рассматривать. Но зато теперь, как бы я ни спешила, банальное любопытство перевесило. «Да, крыло адептов явно отличается от преподавательского» потолки, состоявшие из резных деревянных панелей с позолотой, картины на стенах, изображавшие предыдущих ректоров Академии и магистров всех поколений, и с интересными сценами из истории Альхеса, сцены сражения, коронации, императоры прошлых лет, полеты драконов. Вот на одну из этих картин я и засмотрелась. На ней был изображен черный дракон с синим ледяным отливом, пролетающий над полем сражения. Вдалеке виднелась древняя крепость, а перед нами развернулась битва нескольких драконов в человеческом облике, сражающихся с нечистью. Я никогда не бывала на границе, но мне показалось, что это она. По крайней мере, отец после увольнения со службы рассказывал нечто подобное. В конце коридора раздался шорох, заставивший меня подскочить на месте и, наконец, оторваться от картины. Показалось, Или за мной снова кто-то наблюдает? Шурх, это ведь не может быть Дид. Он сейчас на полигоне остался. Значит, кто-то из его дружков. Так, помешать мне решили, да? Ну уж нет, а я так просто не сдамся. Не в тот момент, когда я уже в шаге от выполнения этого задания. Пока стояла, заодно успела проверить магический резерв. Ага, ещё не совсем восстановился, но уже точно не на нуле после тренировки на полигоне а значит, я могу и заклинание сокрытия на себя повесить, что я, собственно, и сделала. И тут же услышала в той же самой стороне очередной шорох. Что, потерял меня, да? Вот так тебе и надо, кем бы ты ни был. Пока горе-следопыт не очнулся и не перешел на магическое зрение, я быстро юркнула в соседний коридор и решила попробовать пробраться к ректору немного иным путем, не через дверь. «Просто этот некто обязательно будет меня караулить там и уж точно не даст пройти внутрь. Так что я решила пробраться не в ректорские покои, а в соседние и оттуда проскочить к нему с помощью нашего внутреннего простейшего академического портала. Ну, по крайней мере, я попробую. Но перед этим я затаилась и сама перешла на магическое зрение. И, ну, точно, так и есть». Карс, чтоб ему под землю провалиться, неторопливо шёл по направлению к ректорским покоям, тоже осматриваясь по сторонам. «Меня ищет, ящерица недоделанная. Пусть он и посильнее меня в магическом плане, но я тоже не лыком шита, не найдёт». Подождала, пока он минует видимую часть коридора и подошла к одним из соседних с ректором комнат. «Так, магистр Готлуп, да». Не самый лучший выбор, учитывая его пристрастие к особым женского пола, но сейчас это не главное. Главное то, что он на лекциях, и его комната находится через одну от нужной мне. Защита тут тоже стояла не слабая, но с ректорской не сравнится. Да и артефактов отмычек у меня сейчас с собой столько, что я спокойно могу взломать, открыть чуть ли не четверть всех комнат не стала пробовать отмычки по нарастающей, решила сразу рубить той, что помощнее. Ее мне Заву одолжил. Говорил, что позаимствовал из семейного хранилища. Вот ее в первую очередь и проверим. После успешного и быстрого проникновения в очередные чужие покои, я, нет, не стала оглядывать комнату, окинула поисковое заклинание. Ну и огляделась, как без этого. Никого. Чисто, пусто и безлюдно. И бездраконно это мне и нужно. Пока пробиралась к нужной мне стене, заодно отметила, что не зря ходят слухи про нашего магистра Готлоба. Ой, не зря. По пути мне чего только не попадалось женского. Бельё, корсеты, кружевные сорочки, украшения даже. Всё это хаотично лежало в разных уголках кабинета, я даже боюсь представить, что творится у профессора в спальне. Но нет, туда я точно нос не суну. Одной хватило уже, с лихвой. Подойдя к нужной стене, я пробормотала нехитрое заклинание и быстро юркнула в портал, очутившись. «Хм, в комнате магистра Ирмен?» Понятия не имею, как и в каких комнатах у нас живут магистры, так что могла только догадываться, кому принадлежат светло-голубые обои в цветочек, изящный стол с дорогущим сервизом от дома Турн и Таксис и картины с пейзажами». Но учитывая утонченность нашего препода по этикету, это была именно ее комната. Удивительно, как они еще не разругались с Готлобом и соседством друг с другом. Они же после той шутки на дух друг друга не переносят. Ладно, пусть сами разбираются. А я нырнула в следующий портал, оказавшись... Ну да, где я могу еще оказаться с моим-то везением? В спальне ректора. А вот, честно, прихожу сюда уже как к себе домой. Тьфу ты, дожила, уже всякий бред в голову лезет. Спальня мне сейчас точно не нужна, так что я проверила смежную комнату на наличие живых существ и, убедившись, что никого там нет, осторожно прошла в кабинет. Тихо, пусто, темно. Всё как обычно и уже привычно. Ну, то есть не совсем темно, но из-за задёрнутых штор с небольшой щелкой создавалось ощущение, что сейчас не день, а, по крайней мере, сумерки. Так, но меня не это интересует, артефакты. Первым делом прошмыгнула к шкафу, проверяя тот на наличие магической защиты. Ага, проверила и тут же выругалась. Тихо, почти не слышно, но зато смачно. Защита стояла, и ещё какая. Я же этот щит... «Полдня снимать буду, но не мог, что ли, чуть попроще защиту поставить, а?» Выругалась ещё раз и обернулась к столу, раздумывая, что мне делать. И в этот же момент замерла. Просто на столе лежал артефакт. Небольшой такой, круглый, на цепочке. Я даже моргнула несколько раз и головой помотала, боясь, что это мне всё мерещится. Но нет, а вот он лежит, поблёскивает в свете тусклой полоски света, И так и манит к себе. Якушские чехвостики, неужели мне действительно повезло? Все мысли, с чего бы это ректору забывать какой-то артефакт на столе, мигом улетучились. Стоило лишь увидеть, что победа совсем близко. Я проверила стол и сам артефакт на всякие пугалки, жужжалки и вопилки, изобретения адептов нашей академии для поимки воров. Простенькие, но действенные и очень неприятные» но ничего такого не обнаружила, как и не обнаружила иной защиты на столе или самом кулончике. Неужели правда забыл? И лежит он довольно небрежно, словно рассматривали, положили и срочно куда-то отошли, даже не похоже на нашего ректора. А может, он специально его для меня оставил? Да ну, бред! Как бы он узнал о нашей игре и моем задании... «Никто в здравом уме не пойдет рассказывать, что в Академии до сих пор играют в запрещенку». Или «Так, стоп!» — отбросила все дурные мысли Астрид и взяла себя в руки. «Сейчас нужно просто выполнить задание, а проблемы, ну, буду решать по мере их поступления». Все артефакты обычно находились в спящем состоянии, и для того, чтобы их активировать, необходимо было произнести нехитрое заклинание, почти всегда одинаковое но я его, понятное дело, произносить не собиралась и осторожно коснулась круглого артефакта, похожего на золотой шарик с какими-то письменами, древними, незнакомыми мне, но очень интересными. Шарик никак не отреагировал на моё прикосновение и продолжал спать. Так что я осмелела и, улыбаясь от уха до уха, засунула его к себе в карман. «Илария, неужели мне на самом деле повезло?» Я уже направилась к стене, намереваясь вернуться тем же самым путем, с помощью порталов. Только у этой самой стены резко остановилась. На небольшом столике прямо передо мной стоял артефакт, которого я почему-то до этого дня не замечала. Маленький, красивый и очень необычный. На круглом камне уселся великолепный золотой дракон с раскрытыми крыльями, обвивая камень хвостом и словно бы охраняя с глазками-кристаллами и открытой пастью, из которой вот-вот должно было изрыгнуться пламя. Настолько реалистичный, что поначалу я даже вздрогнула. Что это за артефакт? Никогда про такой даже не слышала. То, что это непростая статуэтка, было понятно сразу. Просто нас учили отличать обычные вещи от зачарованных, проклятых и от артефактов. У каждого из них, если перейти на магическое или драконье зрение — будет своя аура, по которой можно отследить очень многое. Например, как давно артефакт был создан и кем, тёмный он или светлый, кто был владельцем и сколько раз они менялись. Это было довольно сложное и энергозатратное занятие, так что настолько глубоко изучали тему только артефакторы. Мы же, другие потоки, изучали их только поверхностно, но всё же кое-что понять могли». Я, например, точно видела, что артефакт древний, очень древний, и у него не было владельца, ни одного, никогда. Они могли стоять только в храмах и нигде больше. Так что вопросов этот дракончик вызвал ещё больше, чем прежде. Присмотрелась повнимательнее и поняла, что он светлый. Понятия не имею, что именно он делал и на что был направлен, но аура у артефакта была лёгкая, золотая и очень красивая. Вокруг дракончика словно кружили золотые нити, оставляя после себя невесомую мерцающую пыльцу. «Вот это да! Никогда не видела подобной ауры. Не знаю, что мной двигало, наверное, приключений на свою по... На одно мягкое место мало получила, но я подошла к нему ближе, чтобы рассмотреть. Да, просто рассмотреть, полюбоваться и ни в коем случае не трогать. Знаю, знаю». Трогать чужие неопознанные вещи, даже спящие крепким сном артефакты, строго запрещено. Это знает каждый адепт и даже ребёнок, но я ничего не могла с собой поделать. Меня манило и тянуло к этому дракону. Красивый, даже очень, а ещё довольно-таки тяжёлый на первый взгляд. Просто так его не утащишь при всём желании. Сам кристалл был прозрачный и насыщенного фиолетового оттенка. Дракон сидел сверху, Гордый, величественный и словно бы живой. Да, у нас в Альхесе были искусные мастера по созданию статуй разной сложности. Но такого мастерства я еще никогда не видела. Подойдя совсем близко и уткнувшись в него носом, я смогла разглядеть каждую чешуйку, каждый коготок или шип на спине и гребне, да даже перепонки на крыльях, тончайшие, с фиолетовым отливом и мерцающие в тусклом свете а даже глаза у него были словно настоящие, живые. Когда я заглянула в них, мне показалось, они сверкнули золотом и подмигнули. Бррр, привидится же такое. Не знаю, что мне в голову ударило, наверное, всё же приключение, но мне жутко захотелось до него дотронуться. Умом понимала, что не стоит этого делать. Ничем хорошим это не закончится. Но здравый смысл повернулся ко мне точкой, на которую все приключения и сыплются. А я сама потянулась к дракону. Все знают, что артефакты в своем обычном состоянии не активны и не представляют опасности. Их нужно активировать специальным заклинанием, а я такое не произносила, даже мысленно. Так что ничего плохого не будет, правда ведь? Тем более дракон стоит без защиты, без купола и не за стеклом. Все свои опасные вещички ректор всегда прячет с глаз долой. Видимо, от таких адептов, как я. А тут стоит такой во всей своей красе и подмигивает. Ну, это я себя успокаивала. Красивый какой, прошептала и погладила морду зверя. Мне показалось, что дракон снова подмигнул и облизнулся, помотала головой и вновь взглянула на статую. Дракоша сидел гордо, смирно и без движений. Даже блеск в глазах «Был не такой яркий. Нет, показалось, наверное. Умоталась я за эту неделю. Вот всякая чепуха и видится. У нас ни один артефакт оживать не умеет». Так что я отошла от зверёныша, активировала портал в соседнюю комнату и быстренько в него юркнула. Не до артефакта сейчас, по крайней мере, до такого огромного. Его я точно вытащить не смогу. А вот тот, что приятно оттягивал карман – Уверял, что теперь-то уж точно все закончено. Ведь главное, что я смогла. Великая илария я правда смогла. Это невероятно. И когда я уже почти оказалась за пределами ректорского кабинета, мне показалось, что я увидела какой-то яркий свет.